РАДИО КАТУШКА Ура! Катюшку берут на дальний сенокос в Паломышские болота. Дядя Митя с тетей Гарри постановили, берем, и бабушке ничего не оставалось, как согласиться. Охота тебе комаров кормить. Болотина, не полянка, ворчала она. Бабушка, ну мне хочется, хочется, велась в юном внучка. — Пусть идет, — вступился за внучку дед, — зато уж больше не попросится. — Будешь у нас вместо радио, — смеялась тетя Галя. Местное радио, радио катушка. поддержал жену весельчак, дядя Митя. Катюшка обожает дядю Митю, и он души не чает в племяннице. — Буду. Буду вам по утрам сообщать лесные новости. А вечерами давать концерты по заявкам на все, лишь бы взяли, соглашается Катюшка. Собрались. Вещь, мешки, сложенные съестные припасы на неделю: соль, сахар, гречка, все рассыпано по красивым, разнокалиберным, разноцветным, очень плотным мешочкам. Мешочки эти особая гордость деда, подарок геологов. Когда дед еще сам ходил. в Паломышские болота, познакомился с геологами. Они стояли лагерем около их синокоса. Дед потом целую зиму рассказывал всем байки про это замечательное соседство. У геологов лесная жизнь называлась полевым сезоном. Все они жили в палатках, с утра ходили по компасу в маршруты, где копали шурфы и промывали в речке донные отложения. В Катюшкин вещмешок положили большой цветастый ситцевый полог, «А у геологов-то марлевые, персональные!» — восхищался дед. «Мешки для спанья тоже персональные, меховые, спальниками называются. Заберешься в такой, застегнешься на пуговки, как на пальто, и спи, отдыхай. У нас лишь наперник под сухое сено». до два стеганых лоскутных одеяла. Вот и все снаряжение. Благословясь, отправились. С утречка пораньше. До заброшенного поселка докатил на своей таратайке деревенский механизатор, сосед Минька. Часам к восьми выгрузились на отворотке на лесную сильно заросшую дорогу. Дядя Митя вырезал спутницам по батажку. Дорога пойдет болотиной, Прежде чем ступить, проверь, не топка ли. Посуетились маленько и, вскинув на спину скарб, пошли. Сначала шли еле видимо лесной дорогой, которая постепенно перешла в болотину, и, перехваченная растекшимся с размытыми очертаниями бережков ручьем, потерялась вовсе. Затем небольшой топью, выложенной жердями, и снова... сырым убогим леском. Катя быстро устала. Едва успевая смахивать левым рукавом заливающий глаза пот, правой рукой крепко сжимала баток посох Как он ей пригодился! Помогая себе ботажком, слыша ровное дыхание тети Гали за спиной, Катя изо всех сил старалась не отстать от дяди Мити, размашистая, спокойно шагавшего впереди их небольшого отряда. шли ровно, шумно дыша. Катя, невзирая на усталость, дала волю воображению. Вот они, партизанский отряд, пробирающиеся в тылы врага, и за спиной у нее взрывчатка, или нет, они — экспедиция, первооткрыватели нефти. Комарье тучи неслой запутниками, но Катюшка, увлеченная мечтаниями, не замечала его. Местность, по которой велась едва заметная тропа, стала чуть суше. Вдруг из-под ног девочки что-то резко взвелось и юркнуло в кусты. От неожиданности она вскрикнула, сердце заколотилось. Дядя Митя обернулся, но тетя Галя на ходу бросив «Змейка-медянка!» успокоила племянницу «Не бойся, она не опасная». Легонько подтолкнула остолбеневшую девочку в спину. Иди, давай, скоро уж придем. Наконец-то дойдя до огромной ели в три обхвата, из-под корней которой бил ключ, дядя Митя остановился, и сбросив из-за спины мешок, объявил: "Прибыли". Освободившись от ноши и оглядевшись, Катя увидела на небольшом бугорке между старыми раскидистыми елками остов прошлогоднего шалаша. и темное пятно старого кострища с вбитыми вокруг него кольями. Сухой местность было назвать трудно, но под ногами все же не хлюпало. Первым делом дядя Митя устроил дымокур, затем свернул самокруточку и с наслаждением затянулся. — Ну что, Катерина, как тебе дорога? — Нормально, — пытаясь быть бодрой, отозвалась Катюшка. Тетя Галя захлопотала у кострища. После дороги надо подкрепиться. Споры развела она небольшой костерок, над которым повесила закопченные от многолетнего пользования котелок и чайник. Не прошло и получаса, как в котелке пахтела каша, а в чайнике булькала вода для чая. Все, что делала, тетя Галя деловито поясняла Катюшке. «Запоминай!» С завтрашнего дня этим займешься. А я косить, косить. Вот тебе и радио. Так бы и сказали. Берем кухаркой, нахмурилась Катюша. Она еще ни разу ничего не готовила. Даже на печке, не то что на костре. Справится ли? Тетя Галя подбодрила. Да не переживай ты, осмотри да учись. В костре поддерживай огонь, пары сырых веток. а при готовке подкинь сухого хворосту. Будешь кашу варить, крупы возьми треть котелка. Прополощи как следует и залей водой на два пальца, а как закипит, щепотку соли брось. Вот и вся премудрость. Пока женщины возились у костра, дядя Митя сбегал на покосы. Трава хорошая, дал бы Господь погоды. И он начал перебирать шалаш. Вот и жилье готово. Настил, лапник под наперник, пока сено насохнет, одеяло, полога, все как надо разложено и развешено. Учись, Катерина, все в жизни пригодится. После еды взрослые поручили Катюше убрать посуду, собрать поблизости хворост, а сами ушли на пробный покос. Заморосил мелкий дождик. Катюша принесла с родника воды, Перемыла миски, ложки, кружки, Подбросила большую корягу в костер, Все, как учила тетя Галя, И, повесив на колье, оцеревшее от дорожнего пота И мелкого бисерного дождя Куртежку и сапоги, Все, как учил дядя Митя, Забралась в шалаш. Шалаш оказался уютным И достаточно большим. Под сине-зеленым в мелкий розовый цветочек Пологом Было так красиво и уютно, что она не заметила, как забылась. И приснились ей огромные синие горы. Они высились до самого неба на горизонте. Такие на репродукции в журнале «Огонек» называются гималаями. Их нарисовал художник Рерих. Катя взбиралась по отвесным скалам все выше и выше и становилась то фиолетовой, то розовой, то бирюзовой в тон горам, по которым ползла, Они же пылали всеми цветами радуги. На голове у Кати красовалась жемчужная корона, и она была очень тяжелой. Девочка еле-еле удерживала эту огромную корону. «Как тяжело лезть в гору с такой короной на голове!» «И тянет она, корона эта, голову не вниз, а в небо!» «Того и глядя, оторвет ее! А небо красное-красное!» Катюша очнулась. и, открыв глаза, увидела перед собой встревоженное лицо тети Гали. Горы отступили. Женщина заботливо положила на лоб девочки смоченный в воде с уксусом платок. Заболела ведь. Температура под сорок, не меньше, горит вся. Видать, с непривычки устала да промокла. Разболеется совсем, чего делать-то будем? Не дать ли ей водки, чтоб прогрелась? С ума сошел! Верное средство от простуды. Не стакан ведь, в чай, совсем немножко. Давай уж, что ли, разболеется, хуже будет. Говорю тебе, надежнее всяких лекарств, сама увидишь. Девочку знобила. голова была тяжелой, как налитой чугунок. Я заболела, удивилась Катюшка, и ей стало невыносимо стыдно. Вот так помощница! Мысли путались. Через какое-то время вернулся дядя Митя с большущей эмалированной кружкой горячего чая, сильно попахивавшего водкой. «Вот, Катюша!» — сказал он весело, увидев, что племянница пришла в себя. «Принес тебе микстуру. Будем лечиться. Давай-ка пей». И дядя Митя, приподняв девочку, начал поить ее, как маленькую, собственноручно приготовленным средством. «Быстро у нас поправишься!» Чай был горьким, противно пах. Но Катя старательно пила, и глоток за глотком выпила все. Тетя Галя укутала племянницу одеялом и со словами «Сейчас станет легче» легла рядом. «Ты, Дмитрий, ложись-ка с той стороны. Надо согреть девчонку». «Прогреем тебя, Катюшка!» «К утру будешь как новенькая», — обещает дядя Митя, устраиваясь подле племянницы с другого боку. Когда Катюша проснулась, сияло утро. Солнечные лучи, пробиваясь в шалаш, играли в какую-то, только им ведомую игру. Катюша выбралась на свет божий. «Никого!» Тетя с дяди, видимо, ушли косить еще росе. Чувствовала себя Катерина отлично. Ночное происшествие, бред, хлопоты вокруг нее с микстурой показались ей сном. Девочка потянулась, что было силы, размяла косточки и побежала к кострищу. Костерок едва теплелся. Она подбросила пару коряжин и сушнину, схватила ведерко и в припрыжку припустила к роднику. Набрав воды, умылась, причесалась И вернулась к костру домовничать кошеварить. Как там ее тетя Галя учила? Сколько чего? Куда? Часов в десять пришли дяди Митя с тети Галей, похожие на привидения, в белом исподнем белье до самых глаз, повязанными белыми платками, так одевались на синокосе, чтоб не сожрала потревоженная покосом машка. Сняв платки и сбросив сапоги, дядя с тетей подсели к огню, довольные хорошим травостоем и тем, что Катюшка не разболелась. Они принялись чаевничать, нахваливая помощницу. Хороший чай заварила. Дядя Митя, дурашливо стукнув своей кружкой, об Катюшкину провозгласил. «Ну, Катерина, с первым причастием тебя! Небось, понравилась микстура-то!» «Чего смущаешь девчонку, баламут?» — одернула мужа тетка. «Требую последних новостей», — не унимался дядя Митя. «Не кошеварить же тебя брали! Где обещание радиокатушка с концертом по заявкам?» Катя не заставила себя долго уговаривать. Отбежала к елкам, и голосом московского диктора Акая оповестила. «Внимание, внимание!» В становище лесная поляна началась сенокосная страда. Для ударника сенокосной поры Дмитрия Павловича передаем русскую народную песню «Когда помел золотые горы» в исполнении Людмилы Зыкиной. И бодро во весь звонкий голос, подражая знаменитой певице, запела. Дядя Митя, ласково глядя на племянницу, закурил самокрутку, А тетя Галя принялась лопатить свою любимую косу-горбушу. — Оставь-ка! Давай сам сделаю, отдохни! — пытался остановить жену дяди Митя. — Да где там? — Успеешь и ты. Пока время есть, сама хочу наладить. Год в руки не брала, соскучилась. — Пора буш, на стойку переходить. Сколько еще будешь с горбушей так особочиться? Ворчит на жену Дмитрий Павлович. — С горбушей-то в три погибели. Недаром и зовется-то горбушей, бродишь. То ли дело, литовка. Иди себе, помахивай. Нет, глупая баба, уперлась. Буду своей косить. И все тут. Коси, кособочь себе, столковая. Катюшка закончила песню. Дядя с тетей, прекратив перебранку, дружно захлопали и засобирались на покос. — Ну что, Катерина, пошли мы? Домовничай давай тут сама, к вечеру жди не раньше. — Если что, кричи или бей в кастрюлю, недалеко будем, услышим. — А что, если что? — Да не пугай-то девчонку, — урезонила мужа тетя Галя, как маленькие, ей-богу. — А нельзя мне с вами? — Ты давай-ка не бойся, мы будем близко. — Вот начнем грести, тогда и ты с нами, а пока твое место у костра. Старшие жалели племянницу, Тяжелые сенокосной работой не нагружали. У костра помогает, где по суше загребает, и на том спасибо. А вот последних известий с концертом по заявкам требовали неукоснительно. Чего только не пела Катерина за сенокосную пору. Бывало, дядя Митя, принявший с устатку микстуры, лихо подпевал племяннице. В такие минуты тетя Галя только руками разводила. «Что с вас взять, старой да малой?» Катюшка быстро освоилась костром и нехитрой кухней. Научилась грести сено, помогала там, где просили, и все, абсолютно все нравилось ей в этой походной жизни. Так бы и век прожила. Синокосом управились дней за десять. Пора домой. Сборы недолгие. Мешки полегчали. Запасы съедены. Котелки чайники прибраны в укромное место. До следующего года. ложки плошки одеяло, в мешок к дяде Мите, женщины налегке. Катюша удивилась, как быстро дошли они до отворотки на большую дорогу. Гораздо быстрее, чем в первый путь. Недаром, говорят, дорога к дому вдвое короче. Минкина Таратайка уже поджидала косарей.